«44. Получается, я агент под прикрытием», — рассуждала Ника, заплетая свои тонкие светлые волосы в небрежные косички. «И я даже приемчики знаю». «Подожди, не дергайся», — попросил Руслан, цепляя микрофон под ее водолазку. «Да мне приплачивать должны, как спецагенту». «Разумеется», — хмыкнул он, закрепляя крохотный держатель на ткани. «И разве не полагается меня оформить как следует?» Продолжала трещать она. Я смотрела фильм «Отступники» и знаю, как бывает. Пашешь на правительство годами, рискуешь свои задницы, а потом придешь за пенсию, тебе... Ты кто вообще такой? Или погибнешь на спецзадании, а Варвара Николаевна скажет. Я эту девчонку не знаю, она тут случайно пробегала. И никаких тебе почестей на кладбище, почетного караула, цветов, выстрелов в воздух и медали посмертно. — Ника, давай серьезно, — попросила Варя, распуская волосы. Она тоже готовилась, на ней был надет сарафан поверх белой майки, на ногах светлели белые носочки и мягкие лоферы. «Этот человек может быть крайне опасен, поэтому все мы должны быть собраны и готовы среагировать в любой момент». «Тебе легко быть собранной», — усмехнулась Ника, дергивая короткую вельветовую юбчонку. «У тебя пушка в кармане, а у меня такой прикид, что мне даже перочинный ножик сунуть некуда, хоть с стрингами этого упыря души. Как защищаться-то?» «Мы будем рядом каждую минуту, обещаю. Если тебе покажется, что что-то идёт не так, то сразу зови на помощь». Варя осмотрела улицу из окна микроавтобуса. «Мы все очень рискуем во время этой операции». «Готово», — сказал Руслан, проверив качество связи. «Две наши сотрудницы уже дежурят на набережной на равном отдалении друг от друга. Ребята сейчас ведут Дунаева, и он будет у них минуты через две». «Отлично», — кивнула Комарова и взяла переговорное устройство парня если что-то не так, сразу берем его, поняли?» «Так точно», — сквозь шуршание послышался ответ. «Никто из девушек не должен пострадать. Есть». Руслан взял рацию и, оглядев с ног до головы Варю и Нику, тяжело вздохнул. «Та, дознаватель, которую оставили на набережной, совсем еще молодая. Я слышал, что она чуть не шлепнулась в обморок на днях наследственном эксперименте». «Чуть не шлепнулась, не считается», — ответила Комарова. «Просто женщинам труднее привыкнуть к жести на этой работе». Она достала телефон из кармана и ответила на вызов. «Да?» — это был Олег. «Николаевна, я сделал запрос по мобильным пропавших девочек. Нужно узнать, где в последний раз проходили сигналы. Больше новостей нет. Продолжаем опрашивать родителей и жителей района. Вызвали группу для обследования местности. Держи меня в курсе, пока мы заняты Дунаевым». «Я выгляжу так, как престарелая Лолита», — не вовремя брякнула Ника, оглядывая свой наряд. «Это кто там, Вероника?» — насторожился Олег. — Да, — призналась Варя. — Что она там делает? — Это Олег, не говори ему, — прошептала Ника. — Меня здесь нет. Опять начнёт бухтеть. Девушка изобразила повешение и картинно вывалила язык. — Мы организовываем спецоперацию, — не стала утаивать Комарова. Перевозчиков выругался. — Я же просил её больше не подставлять. — Олег, прости, но у меня не было времени и не было выбора, — сказала Варя. Вновь зашуршал динамик. «Высаживайся», — указал Ники на дверь Руслан. Объект притормозил возле наших девушек, осмотрел и двинулся дальше. Он будет здесь через пару минут. «Где вы?» — взволнованно спросил Олег. «Я сейчас приеду. Сейчас Руслан тебе объяснит». Варя отдала телефон оперативнику. Они выпрыгнули с Никой из микроавтобуса и разошлись в разные стороны.